Глава 9. Виктор Кох Вижу, что Светку буквально распирает от вопросов, поэтому решаю все переиграть. В принципе, отправиться в путешествие мы готовы хоть сейчас. Но это надо будет уточнить. Не забудь взять с собой рюкзаки с аварийным набором, чтобы не оштрафовали в городе. Кстати, Светкин обнаружился рядом с моим, что уже даже не удивляет. Сегодня точно обойдусь без бега. Хватит и небольшой разминки. Выйдя из душа, вижу, что моя подруга уже готова. Вроде сегодня она меньше меня пугается. Или мне это только кажется. Давай сделаем лучше. Вношу я предложение. Сходим к мадам, выясним, когда можем отправляться. Ты хочешь сегодня? Полные удивления глаза Светки заставляют меня улыбнуться. Раньше выйдем, больше времени у нас будет. Я ей подмигиваю. На девушка, похоже, и сама все понимает. Потому кивает в ответ. Давай! Лицемеры мы все. Вот и голос у Светки радостный. А что творится на душе, никому не видно. Только я чувствую. Но это я. Другим это знать не нужно. Беру ее за руку. При этом не чувствую сопротивления. Да и Света все понимает. Мы должны выглядеть парой. Иначе все зря. Потому что выполнение условий партнерства Могут и проверить. Под каким-нибудь благовидным предлогом, но могут. Двинулись. Выходя из комнаты, увидел ошарашенного Матиаса. Он мне сильно не нравится, но, видимо, все понял. Кивнул и сделал вид, что его тут нет. Почему-то появилось беспокойство, связанное с ощущением опасности. Только не могу понять, чье оно, мое или Светкина. В любом случае, долго здесь оставаться нельзя. Своим предчувствиям я всегда доверял и всегда буду. Сегодня впервые за все время в школе надеваю медальон отца. Он подарил мне небольшую подвеску на цепочке, когда мне было пять. Как сейчас помню слова папы. Когда придет срок, он поможет тебе. Видимо, срок еще не пришел. Я снимаю медальон, приезжая в школу, и надеваю его, уезжая, чтобы не сорвали и не украли. лестницы лестницы лестницы света идет за мной и я слежу за ней краем глаза вроде бы все хорошо выражение лица рекомендованное на нем дежурная улыбка только в глубине глаз что-то читается что это страх предвкушение ожидание не могу понять вот и дверь вы хотите узнать когда можете отправляться не дав нам даже поздороваться спрашивает чем-то очень занятая мадам дитмар Хоть сейчас. — Да, мадам, — ошарашенно произнес я. — А возвращаться? — 30 июля вы должны прибыть за результатами, — коротко отвечает мне эта странная женщина, только что показавшая, что комнаты действительно прослушиваются. — Документы. — Что, мадам? — не понял я, но она уже показывает мне считыватель. Кивнув, достал свое удостоверение. Молчаливая Светка свое. Прикосновение к аппарату, и мы свободны. Немного шокирующая манера. Но, с другой стороны, это значит, можем собирать вещи. Значит, в столовую не пойдем. Такое быстрое оформление тоже может быть намеком, пренебрегать которым не стоит. Значит, нужно зайти к Светке, взять ее чемодан, затем ко мне, затем же. А потом вызвать такси из города. Несмотря на то, что гимназия находится в том же городе, но уж такая терминология здесь устоялась. Ведь мы здесь как в тюрьме. Светка не спрашивает, что мы делаем, когда направляемся в сторону женского корпуса. Что интересно, никто ничего не спрашивает. Равнодушные лица, равнодушные взгляды, равнодушные люди. Такое чувство, что и Светке все равно. Это не очень хорошее чувство, но бороться с ним мы будем позже, когда покинем гимназию. Надо будет позавтракать в городе, а сейчас вещи. Привезенные из дому чемоданы чаще всего остаются неразобранными, потому что у нас здесь все школьное, от трусов до ботинок, ничего своего. Зачем так заведено в целом, понятно. Мы не должны выделяться по социальному положению, когда учимся. Комната Светки от моей почти не отличается. Такая же кровать, стол, два шкафа, все как под копирку. Разве что стены другого цвета. Девушка вытаскивает чемодан, нажимает на нем кнопку. после чего умная техника, придерживаемая за ручку, послушно катится за нами. Молча мы идем прочь из корпуса. Никто не смотрит, не заговаривает с нами. Мы никому не интересны. Судя по всему, мадам вызвала нам такси. Неслыханная щедрость и человеколюбие. Что же такое готовится, что нас стараются поскорее выпихнуть, да и защищают? Через десять минут мы отъезжаем от школы. Что интересно, маршрут выставлен заранее. Насколько я понимаю, за корючки на панели автопилота. Автоматическая машина с претензией на приватность. Хотя, конечно, нет никакой приватности. Желудок напоминает о том, что мы голодные. Но пока можно еще терпеть. Сидящая рядом Светка выражением лица похожа на сфинкса в песках. Молчим. Так самотор останавливается через полчаса у неплохого ресторана. Панель сообщает, что это промежуточная остановка, длиной 2 часа максимум. Покушать точно успеем. Вышел, подал руку Свете. Этикеты нас тоже зачем-то вбивают. Хотя уже с полвека, наверное, им все пренебрегают. Сейчас мы еще в школьной форме, значит, надо соответствовать статусу, а то в вмиг огребем, а огребать в шаге от свободы не хочется. За пределами гимназии нас уже не слушают, поэтому можно поговорить. По крайней мере, обсудить планы. Светка какая-то покладистая, тихая, ни разу не взбрыкнула. Это очень странно, особенно для нее. Как подменили, честное слово. Надо будет об этом попозже подумать, после того, как мы сменим Женеву на что-нибудь другое. Фишер и Кох, осведомляется официант, ваш завтрак. Рассматривая заказанный для нас завтрак, я совершенно ничего не понимаю. С чего вдруг такая забота? Это очень подозрительно. Просто сверхподозрительно. Надеюсь, однажды я об этом узнаю. За все годы учебы с такой заботой я встречаюсь впервые. Надеюсь, хоть машину мы сможем самостоятельно выбрать. Фредерик Кох стал новым министром межрегиональных урегулирований ФРГ. Радио откликается на мои мысли, внося в них некоторую сумятицу. Отчим стал каким-то там министром Германии. Поэтому о нас решили позаботиться. Не верю. Вряд ли дело именно в этом. Но вот в чем именно может быть причина неожиданной заботы со стороны гимназического начальства? Я не понимаю. Они как будто знают что-то важное, чего не понимаю я. Это необычно. С задумчивыми интонациями говорит Светка. Надо поскорее уехать. Надо. Кивая в ответ, ускоряясь с поеданием завтрака. Цена за него автоматически спишется с наших счетов. Интересно, почему она меня больше не боится? Или просто лучше скрывает? Нет, я же чувствую. Нет того всепоглощающего страха, который был вечером. Неужели только из-за того, что я ей всю ночь сказки рассказывал? Не понимаю. просто не понимаю что с ней происходит да и свои ощущения не очень хорошо могу интерпретировать светлана фишер кажется я ничего не понимаю витька точно заботится почему непонятно при этом еще и мадам продемонстрировала заботу заодно выгнав нас из гимназии поскорее как это объяснить как объяснить такси заказанный завтрак причем именно то что я обычно ем в гимназии. Витька, по-моему, многое понял. Но вот радио его сбило. Все-таки почему? Решаю я задать самый главный для себя вопрос. «Потому что так правильно», — отвечает. «Непонятно», — отвечает. «Ну так и я не очень понятно спросила». «Ладно, подумаю и переформулирую, а сейчас надо поговорить о ближайших планах». «Какую машину берем и куда едем?» Этот вопрос можно и вслух задать. Что возьмем, автодом? Я знаю, что автодом так себе идея. Он громоздкий и электричество много жрет. Но вот знает ли Витька? Был бы он обычным парнем, схватился бы за автодом. Ведь его можно завести в какую-нибудь малолюдную деревню, и куда я там от него денусь? Привычный укол страха прерывает мои размышления. «Нельзя нам автодом!» Со вздохом говорит мне Витька. Если вдруг тревога, то мы не успеем выскочить, да и забудем что-нибудь. А если она два-три дня продлится, как на Рождество? Ты прав, киваю я. Зря я его провоцирую, он, кажется, действительно не врет. Может ли такое быть, я не знаю, но фактам надо доверять. Вот поведение Витьки — это факт. Возможно, он еще покажет зубы. Но пока можно не бояться. Я очень устала бояться. Просто до крика устала. «Сейчас едем в салон», – произносит парень. «Берем джип или БМВ. У них заряда хватает на тысячу, в отличие от других. У джипов еще батарея подзарядки на крыше, и альтернативный водородный есть». Это он о двигателях и солнечных батареях. Я немного разбираюсь в вопросе, но специально не изучала. С одной стороны, дополнительный двигатель – это хорошо, а с другой – как-то страшно на водороде ездить. хотя, говорят, он безопаснее всех. Все равно этот вопрос будет решать Витька, а я... А я пока помолчу. Во-первых, буду казаться умнее, а во-вторых, мне в себе надо разобраться. Стоило покинуть гимназию, чтобы не ехать ни к этим, как куда-то сразу же исчез страх. Постоянный страх, преследовавший меня в жилых и учебных блоках, куда-то исчез, только время от времени напоминая о себе. Неужели причина – это ночь, проведенная рядом с Витькой? Только потому, что он даже не лег рядом, а рассказывал сказки? Вот не помню, чтобы об этом говорили на уроках психологии. Возможно, я делаю большую ошибку, и буду очень долго, и больно за нее расплачиваться, но, честное слово, мне совсем не хочется думать о плохом. В таком состоянии я впервые, как будто… Стоп. А могли в еду добавить какое-то вещество? «Вызывающее такое состояние!» Страх поднялся волной, заставляя сжать зубы. «Поехали!» Витька потянул меня из-за стола. «Ты все правильно поняла», — добавил он. Садясь в такси, я уже не чувствовала такой эйфории, беря себя под контроль. И тут знакомо, но приглушенно завыли сирены. Однако машина просто захлопнула дверь и отправляясь дальше. Люди на улице ни в какое убежище не бежали. продолжая идти по своим делам, что меня очень сильно удивило. «Ага, так я и думал», — удовлетворенно произнес Витька. «Что?» — выдала я свое удивление, не сдержавшись. «Тревога только у нас», — нашел он простое объяснение увиденному. «Значит, она не просто так». «Я уже поняла. Я действительно поняла. Во время тревоги мы все сидим в убежище, а в это время можно досмотреть комнаты». Можно что-то подкинуть, перенести, а потом никто никому ничего не докажет. Наша родная гимназия действительно больше походит на тюрьму. Что же, я это знала и так, поэтому плакать не буду. Пока мы общались, так доехал до автомобильного салона и выпустил нас, раскрыв дверцы. Пока Витька занимается багажом, я просто смотрю на здание, созданное, кажется, только из стекла. Пять уставленных автомобилями этажей. Внизу подешевле, наверху подороже. На самых верхних этажах – те, что даже мне не по карману. Само здание, похожее на стеклянный куб, стоит у развязки скоростного шоссе. Поэтому мимо постоянно пролетают десятки тихо жужжащих двигателями автомобилей. В сопровождении наших чемоданов, послушно катящихся следом, мы заходим внутрь. К нам уже спешит менеджер. Если выяснится, что мадам и салон предупредила, я совершенно перестану понимать что-либо, но менеджер просто здоровается и смотрит в ожидающее. На нас все еще форма гимназии, единая и для бедных, и для богатых. «Нам нужен джип или БМВ», сообщает менеджеру Витька, «либо что-то другое, не ниже классом». «Вас интересует класс или что-то еще?» интересуется молодой менеджер. Сотрудник с опытом никогда не задаст такой вопрос. Это считается непрофессиональным. Длительный заряд, солнечные батареи, перечисляет ничуть не удивившийся Кох. Возможно, альтернативный двигатель. Могу предложить вам вот эту модель, не очень уверенно говорит молодой сотрудник, показывая на Volkswagen, не имеющий ничего из запрошенного. Витька вздыхает и смотрит куда-то поверх головы молодого человека. Вы уже выбрали? Интересуется подошедший к нам пожилой служащий, судя по бейджу, глава менеджеров филиала. Витька повторяет нужные нам параметры и называет модель. Старший менеджер отсылает молодого и кивает нам на автомобиль, в который я, кажется, влюбляюсь с первого взгляда. Приземистый, темно-синий BMW пятой модели просто притягивает взгляд, вызывая желание усесться за руль поскорее. Но поскорее не получится. Отлично. кивает Витька, проверив параметры машины карманным считывателем. У парней такое есть в обязательном порядке, для заключения пари, различных ставок или, как сейчас, чтобы считать параметры машины. Я в этом почти не разбираюсь, но раз Витька кивнул, значит все в порядке. Интересно, куда девался мой страх? Точнее, даже не так. Почему он был таким сильным в гимназии и куда делся, стоило только ее покинуть? Это все очень странно, даже более странно, чем Витькино отношения. Как бы ему намекнуть так, чтобы понял? Девчонки говорили, что парни совсем не понимают намеков. Им прямо говорить надо. Но вот что я скажу. Сейчас будет оформление документов, регистрация. Нужно будет подождать минут десять для подтверждения от полиции. И можно будет ехать. Совсем недолго осталось. А потом свобода. Просто свобода дорог, где нет никакой гимназии, кураторов и надсмотрщиков. И самое главное, нет этих.